Глава 21. Мы с Севой Пожарским успешно переместились через магическое пространство. Но для артефакторов, которые работали в его мастерской, это выглядело так, будто мы просто вошли в дверь. Они поздоровались с нами и снова вернулись к работе. Очень удобно, что не пришлось никому ничего объяснять. Не теряя времени, Сева повел меня в свой кабинет, впустил и сразу же плотно закрыл за нами дверь. Я удивленно оглядел помещение, в котором не было ни души. — Лена, он сам обо всем догадался! — чуть громче, чем нужно, сказал Сева. — И теперь хочет нам помочь! — говоря, он смотрел на пустое кресло перед собой. В этом кресле и появилась Разумовская — Она возникла неожиданно, стоило ей только снять капюшон. Оказывается, все это время Елена Николаевна сидела в кресле, поджав ноги и куталась в длинный серый плащ. Плащ скрытности! изумленно догадался я. Отличная маскировка! Добрый день, Елена Николаевна! Рад видеть, что вы живы и здоровы! Здравствуйте, Александр Васильевич! нерешительно ответила Разумовская. Она заметно нервничала и все время смотрела на Севу, как будто искала его поддержки. — Не бойтесь меня, Елена Николаевна, — мягко сказал я. — Мне известно, что с вами произошло, и я вместе с Севой готов вам помочь. Как вы себя чувствуете? Можете держать свой магический дар под контролем? Вместо ответа Разумовская протянула руку перед собой. — Видите, Александр Васильевич? Тонкие пальцы Разумовской дрожали в широком рукаве плаща, а еще они стали полупрозрачными и чуть расплывались. Я подошел ближе и внимательно вгляделся в лицо Елены. Кажется, она постепенно превращалась в призрака. — Это и есть действие проклятия? — нахмурившись, спросил я. — Да, — шепотом ответила Разумовская. — Я постепенно превращаюсь в свою магическую стихию, в воздух, и скоро совсем исчезну. «Не исчезнете!» — как можно увереннее сказал я. «У Севы получилось найти все нужные чертежи. Я уверен, что он сможет создать артефакт». И тут же с досадой поморщился. «Черт! Ну почему вы не рассказали обо всем раньше?» «Я испугалась и не знала, что делать», — прошептала Разумовская. Подвинув стул, я присел рядом с ней. «Расскажите, как это началось?» Разумовская повернулась ко мне. — Помните, вы попросили меня открыть подвал на старой мельнице? На следующий день после этого я почувствовала что-то странное. Мой магический дар как будто взбунтовался. Я рассказала об этом отцу, и он очень испугался. Уговаривал меня уйти из магической академии, а когда я отказалась, он лишил меня карманных денег. — Что было дальше? — спросил я. Рассказывая о своих злоключениях, Елена успокаивалась. «Я очень хорошо это чувствовал. Значит, нужно сделать так, чтобы она говорила как можно дольше. К вечеру мне стало лучше», — продолжала рассказывать Разумовская, «и я вышла прогуляться в наш парк. Тогда я впервые увидела духов. Точнее, не увидела, а почувствовала. Это было очень страшно, Александр Васильевич». «Могу себе представить», — кивнул я. Духи пытались заговорить со мной. Сначала я никак не могла разобрать их бормотание, но голоса становились все четче. Они рассказали, что меня ждет. Духи сказали, что у меня есть только один шанс на спасение — снова создать артефакт, который придумал один из мастеров князя Троепольского. «Это духи показали вам, где найти чертежи артефакта?» — спросил я. «Да». — кивнула Елена. — Когда-то князь Троепольский был нашим соседом. Наши имения имели общую границу. Тот старый флигель, который вы видели, раньше стоял на земле Троепольского. В этом флигеле была лаборатория князя. Там я и нашла чертежи. — Мне показалось, что флигель заперт, — нахмурился я. Елена кивнула. По ее щеке покатилась слеза. — Я прошла прямо сквозь стену, — тихо сказала она. Туда, а потом обратно. Мой дар колотился как сумасшедший, он чуть не разнес меня в дребезги. Она закрыла лицо ладонями и всхлипнула. — Все будет хорошо, — мягко сказал я. — Мы обязательно выручим вас. Надеюсь, это получится сделать прямо сегодня. Расскажите, что вы сделали дальше? — Я решила заказать части артефакта разным мастерам — «Понимаете, в этом артефакте есть одна особенность, неважно. В общем, я никому не могла доверять, поэтому решила сделать так. Господин Смолин первым справился с заказом. Наверное, ему были очень нужны деньги, вот только денег у меня не было. Поэтому я усыпила его и украла ключ, а затем забрала артефакт. Мне пришлось пойти на преступление, Александр Васильевич». «Думаю, ситуацию с господином Смолиным мы уладим», — кивнул я. «Расскажите, что было дальше?» «Отец запретил мне выходить из дома и сделал только хуже. Артефакторы задерживали заказы, а потом к моему отцу приехали вы. Я слышал, о чем вы с ним говорили». «Вы подслушивали под дверью?» — усмехнулся я. «Да», — кивнула Елена. «И догадалась, что отец запрет меня в комнате и будет за мной следить. Я понимала, что он хочет мне только хорошего, но он не может мне помочь». Когда я подслушивала под дверью, я нечаянно взглянула на свою руку и увидела, что мои пальцы начали становиться прозрачными. Тогда я... тогда я сбежала. «Выпрыгнули в окно», — уточнил я. «Да, я ведь маг воздуха. Я была в панике, Александр Васильевич. Я знала, что меня ищет полиция и тайная служба, мне было некуда идти. Я боялась послать зов и просто бродила по улицам, пока не оказалась в ремесленном квартале». Тогда я решилась и постучала в мастерскую Всеволода Дмитриевича. Я рассказала ему все, а он приютил меня и обещал мне помочь. Голос Разумовской прерывался. Она судорожно дышала и под конец не выдержала и разрыдалась. Сева обнял девушку, чтобы успокоить. Елена спрятала лицо на его груди. Ее плечи тряслись от рыданий. Сева посмотрел на меня с упрямой решительностью — и я сочувственно кивнул ему. Постепенно Разумовская успокоилась. Она подняла заплаканное лицо и спросила. — Что теперь со мной будет, Александр Васильевич? Ложь иногда может успокоить, но я уважал стойкость Разумовской, поэтому ответил честно. — Я надеюсь, что с вами все будет хорошо. Пока мне кажется, что магия на вашей стороне, несмотря на беду, которая с вами случилась. Духи подсказали вам, где найти чертежи артефакта, и вы сумели найти мастера, который готов его сделать. Я тоже помогу вам всем, что в моих силах. Единственное, чего нам не хватает, — это времени. Нам нужно торопиться. Я взглянул на Севу. — Как продвигается твоя работа, дружище? — Мне удалось сделать основание артефакта точно такое же, как на чертеже, — нахмурился Сева. — Вот оно. Кивком он указал на крестовину из толстого темного стекла, которая лежала на верстаке. Затем Сева взял основание в руки, продолжая объяснять. Вот в эти отверстия вкручиваются магические накопители в форме специальных кристаллов. Форма очень важна. Только на таких кристаллах можно правильно расположить магическое плетение. Лене удалось раздобыть в мастерской Смолена накопитель магии Земли, но других накопителей пока нет». Их еще только предстоит сделать. — И сколько времени это займет? — прямо спросил я. Сева взглянул на Разумовскую. Девушка тоже ждала его ответа. — Я только сегодня окончательно разобрался, каким должно быть магическое плетение на всех накопителях. Чтобы сделать их, мне понадобится три или четыре дня. Я покачал головой. — Это слишком много, дружище. Мне кажется, тебе нужны помощники. — Но если полиция узнает, что я прячусь здесь, они арестуют меня, — сказала Разумовская, — или отдадут отцу, а он посадит меня под замок. — Елена Николаевна, вы сгущаете краски, — сказал я, — в вашем состоянии это неудивительно, вы сильно напуганы, но поверьте мне, я очень хорошо знаю начальника тайной службы и полицейского следователя, как и тех мастеров, к которым вы обращались. Все они умные и надежные люди» и понимают, что вам нужна помощь. С этими словами я достал из кармана накопитель магии воздуха, который зарядил для меня Кузьма Петрович, и выложил его на верстак. Вот этот кристалл я нашел в подвале старой мельницы. Как я теперь понимаю, это часть от настоящего артефакта Троепольского. Этот накопитель уже заряжен нужной стихией. Я прислонился к верстаку так, чтобы видеть Севу и Елену одновременно. Пытаясь сохранить все в тайне, вы рискуете не успеть. Вам нужна помощь, так примите ее, а я обещаю, что никаких проблем с полицией у вас не будет. — Саша прав, — через силу сказал Сева. — Один я буду возиться слишком долго. Разумовская напряженно смотрела на него, затем опустила голову. — Я согласна. «Только пообещай мне, что ты сам соберешь артефакт, когда части будут готовы». «Конечно», — уверенно кивнул Сева. «Вот и хорошо», — облегченно выдохнул я. «А дальше мне пришлось изрядно побегать. Ничего не поделаешь, из нас троих только я умел ходить через магические пространства. Поэтому я сразу отправился в путь» и привел в мастерскую Севы сначала Владимира Гораздова, а затем Кузьму Петровича. Обоих я строго-настрого предупредил, что времени у нас мало, поэтому все расспросы лучше отложить на потом. — Вот и обещанные помощники, — сказал я Севе. — Ставь каждому из них задачу и беритесь за работу. Кузьма Петрович изумленно крякнул, но возражать не стал. Сева отдал ему чертежи оставшихся магических накопителей. — Ты уж постарайся, чтобы они работали, Кузьма Петрович. Старый артефактор воинственно тряхнул седой бородой. — Э, куда они денутся? Заработают, как миленькие. Только ты, Всеволод Дмитриевич, парочку подмастерий-то выдели старику, чтобы они стекляшки выдували. Сева отдал под начало Кузьме Петровичу двух молодых мастеров, и старик вместе с ними отправился в соседний цех плавить стекло по старинному рецепту и делать из него кристаллы нужной формы. Осева и Владимир Гораздов принялись разбираться с сердцевиной устройства. Как я понял, они еще раз проверяли правильность магического плетения. Я же пока отправился в Воронцовский госпиталь и привел оттуда Ивана Горчакова. Мне не давала покоя мысль о том, что проклятие Разумовских передается по наследству. Насколько я понимал, это могло произойти только в том случае, если в самом магическом даре имелся какой-то изъян. Вот я и хотел, чтобы Иван Горчаков попытался его найти. К тому же, нам вскоре предстоял опасный эксперимент с неизвестным артефактом. А в таком случае помощь хорошего целителя не помешает. Позвольте, я осмотрю вас, Елена Николаевна. — сказал Иван Разумовской. Елена непонимающе захлопала глазами. — Раздеваться не нужно, — успокоил ее целитель. — Меня интересует ваш магический дар. Встаньте, пожалуйста, сюда и постарайтесь не двигаться. Елена послушно замерла, а Иван, прикрыв глаза, принялся водить ладонями вдоль ее тела. Внимательно приглядевшись, я увидел, что его руки едва заметно светятся. Целитель использовал какую-то разновидность магии жизни. Одновременно с этим он негромко задавал Елене какие-то вопросы. Отвечая ему, Разумовская заметно успокаивалась. «Вот что значит магия целителя». Пока Иван осматривал Разумовскую, я послал зов Лизе. «Ты сейчас не слишком занята?» — спросил я. «У нас тут перепуганная девушка, а вокруг одни мужчины. Думаю, ей не помешает женское общество». «Ты нашел Разумовскую?» — обрадовалась Лиза. «Да. Она пряталась в мастерской Севы Пожарского. Мы все сейчас здесь. Сумеешь добраться сама или мне тебя провести? Я уже иду», — ответила Лиза, и через несколько секунд появилась на пороге кабинета. Появление Лизы окончательно успокоило Разумовскую. Сева тоже перестал переживать за итог эксперимента, углубившись в обсуждение технических тонкостей. и «Я решил этим воспользоваться». «С вашего разрешения я приглашу сюда начальника тайной службы полицейского следователя», — сказал я Севе и Елене. «Зачем?» — испугалась Разумовская. «Александр Васильевич, они же меня арестуют за кражу». «Ни в коем случае», — спокойно ответил я. «Дальше скрываться не имеет смысла. Поймите это, Елена Николаевна, вы не по своей воле попали в трудное положение и обязанность властей вызволить вас из него». Именно этим они и займутся. Но только в том случае, если вы будете с ними откровенны. Кроме того, Никита Михайлович обязан убедиться, что в артефакте не задействована запретная магия. «Никакой запретной магии в нем нет», — уверенно ответил Сева. «Этот артефакт полностью безопасен. Вот если бы узнать, как Троепольский усиливал магический дар своих подчиненных, вот там запретная магия применялась на всю катушку. В этом я уверен». «Хорошо, что ты об этом напомнил», — кивнул я. «Елена Николаевна, не забудьте рассказать полковнику Зотову о старом флигеле. Уверен, тайная служба захочет его обыскать, и если там найдутся хоть какие-нибудь следы эксперимента Трайпольского, это поможет вам и покажет, что вы готовы сотрудничать с властями». На присутствии Зотова и Прудникова я настаивал не из упрямства. Я был уверен, что такой шаг навстречу настроит их на доброжелательное отношение к Разумовской. Но кроме этого, была у меня другая причина. Я буквально коже чувствовал, что Зотову и Прудникову надо как можно чаще соприкасаться с редкой магией. С появлением магических существ жизнь в империи стремительно менялась. Тайную службу и полицию это касалось в первую очередь. "Я предупрежу Никиту Михайловича, чтобы он подождал с вопросами", сказал я Разумовской. "Пусть просто побудет здесь и понаблюдает". «Хорошо», — наконец решилась Елена. «Вот и замечательно», — ободряюще улыбнулся я, и сразу же послал Никите Михайловичу зов. «Я нашел Разумовскую», — коротко сообщил я. «Наши с вами худшие предположения подтвердились. У Елены сильное расстройство магического дара. Сейчас мы все вместе пытаемся ее спасти. Приглашаю вас поучаствовать, если вы не будете донимать ее расспросами». «Разумеется, Александр Васильевич». Также коротко ответил Зотов. «Где вы находитесь? Приходите в мастерскую Севы Пожарского и захватите с собой Степана Богдановича». Зотов появился через пять минут. При этом он тащил за рукав Прудникова, который ошарашенно хлопал глазами и растерянно вертел головой. «Добрый день, господа!» Сухо кивнул Зотов. «Елена Николаевна, в первую очередь хочу сообщить, что у тайной службы нет к вам никаких претензий. Я прекрасно понимаю, что в этом деле вы являетесь пострадавшей и сделаю все, что от меня зависит, чтобы вам была оказана вся необходимая помощь». Как ни странно, сухой казенный тон Зотова окончательно успокоил Разумовскую. А при виде Прудникова девушка даже улыбнулась. «У полиции, конечно, есть к вам вопросы», — откашлялся Прудников. «Но они могут подождать. Позвольте дать вам совет». Предложите господину Смолину денежную компенсацию. Уверен, много он не попросит и с радостью заберет свое заявление. — Конечно, я так и сделаю, — закивала Елена. — В таком случае будем считать, что произошло обычное недоразумение, — сказал Прудников, снимая очки. — Ну вот, я же вам говорил, — с улыбкой шепнул я. Прудников протер очки и снова надел их, затем тронул меня за рукав. — Александр Васильевич, можно вас на минуту? Мы со следователем отошли в сторону, и он тихо спросил. — А вот это внезапное перемещение из одного места в другое, это ведь вы научили Никиту Михайловича такому фокусу? — Вы невероятно проницательны, Степан Богданович, — улыбнулся я. — Скажите... — А меня вы можете этому научить? — нерешительно спросил Прудников. — Это было бы очень полезно для полицейской работы и вообще. — Вы хотите попробовать? — удивился я. — Хочу, — кивнул Прудников. — Я ведь уже говорил вам, что учусь доверять магии. — В таком случае я непременно покажу вам, как это делается. Только не стесняйтесь напомнить, если я забуду. Сева Пожарский подошел к нам. Мы уже разобрались с магическим плетением, — сказал он. Накопители всех стихий у меня есть. Теперь нужна только магия жизни и магия смерти, и можно приступать к работе. Думаю, за магией жизни ты можешь обратиться к Ване Горчакову, — сказал я. Он с удовольствием с тобой поделится. А мага смерти я сейчас приведу. Мельком я оценил настроение Севы. Он был настроен решительно. Я не уловил в нем и тени сомнения. Сева кивнул и заговорил с Иваном, а я послал зов Валериану Андреевичу Чахлику. Кощей был лучшим специалистом по магии смерти из всех, кого я знал. К тому же я был уверен, что он не откажется помочь. Так оно и вышло. — Валериан Андреевич, вы сейчас в магической академии? — спросил я. — Нет, занятия уже закончились, — ответил Чахлик. — И я вернулся в Сосновский лес. — Ничего. «Я и там вас достану», — усмехнулся я. «Дело в том, что мне срочно нужна ваша помощь. Вы можете поделиться некоторым количеством магии смерти?» «Берите, сколько нужно», — великодушно отозвался Кощей. «У меня ее много. Я сейчас приду за вами», — предупредил я. «Не нужно», — отмахнулся Чахлик. «Меня прекрасно проведет Леший. Он любит бывать в столице. А вы не заблудитесь по дороге?» — засомневался я. — Не беспокойтесь, Александр Васильевич, — беззаботно рассмеялся чехлик Леший отлично запомнил ваш запах и приведет меня прямиком к вам. — В таком случае мы вас ждем, — удивленно согласился я. Через минуту в углу мастерской сам собой возник ослепительный сгусток размером с яблоко Он был очень похож на шаровую молнию, да к тому же шипел и фыркал. Сгусток несколько раз вздрогнул, затем внезапно расширился — и превратился в магический портал. Из портала, улыбаясь, шагнул Валериан Андреевич Чахлик. «Здравствуйте, господа!» Портал почти мгновенно закрылся, но я успел заметить за его кромкой знакомый цветной туман и промелькнувшую в нем спину лешего, поросшую ярким зеленым мхом. «Тоже ничего себе способ!» — одобрительно пробормотал Прудников. «Ну что ж, все в сборе!» — сказал я. — Кажется, можно начинать.